Глава 12. Дон Педро Сангре. Сангре ⁇ испанский кровь, что соответствует значению этого слова ⁇ блуд ⁇ по-английски. Обменявшись с приветственными сигналами Синколь, Ягас и Энкарнасион, легли в дрейф на расстоянии четверти мили друг от друга. Через это пространство, покрытого рябью и залитого солнцем моря, от Синкуль-Ягас направилась шлюпка с шестью грибцами испанцами. На корме с Доном Эстебаном до Эспиноса сидел капитан Блат. На дне шлюпки стояли два железных ящика, хранившие пятьдесят тысяч песу. Золото во все времена было отличным доказательством добросовестности, а Блад считал необходимым произвести самое благоприятное впечатление. Правда, люди Блада пытались доказать ему, что он слишком уж усердствовал в обеспечении обмана, однако он сумел настоять на своем. Он взял с собой также объемистую посылку с многочисленными печатями «Герба де Эспиноса и Вальдес», адресованную испанскому гранду, еще одно доказательство, поспешно сфабрикованное на Синкольякс. В немногие минуты, оставшиеся до прибытия на «Энкарнасьон», Влад давал последние указания своему молодому спутнику Дону Бану, который, видимо, и все еще колебался в чем-то и не мог решиться высказать вслух свои сомнения. Влад внимательно взглянул на юношу. — А что, если вы сами выдадите себя? — воскликнул тот. — Тогда все закончится крайне печально для всех. Я просил твоего отца молиться за наш успех. От тебя жду помощи. — сказал Блад. — Я сделаю все, что смогу. Клянусь с Богом, я сделаю все, что смогу! С юморской горячностью воскликнул Дон Эстебан. Блад задумчиво кивнул головой, и никто уже не произнес ни слова до тех пор, пока шлюпка не коснулась обшивки плавучей громады Энкарнасьона. Дон Эстебан в сопровождении Блада поднялся по веревочному трапу На шкафуте в ожидании гостей стоял сам адмирал, высокий, надменный человек, весьма похожий на Дона Диего, но немного старше его и с сединой на висках. Рядом с ним стояли четыре офицера и монах в черно-белой сутане доминиканского ордена. Испанский адмирал прижал к груди своей племянника, объяснив себе его трепет, бледность и прерывистое дыхание волнением от встречи с дядей. Затем, повернувшись, он приветствовал спутника Дона Эстебана. Питер Блат отвесил изящный поклон, вполне владея собой, и судить только по его внешнему виду. «Я Дон Педро Сангре», — объявил он, переводя буквально свою фамилию на испанский язык, — «несчастный кавальер из Леона, освобожденный из плена храбрейшим отцом Дона Эстебана». И в нескольких словах он изложил те воображаемые обстоятельства, при которых он якобы попал в плен к проклятым еретикам с острова Барбадос и как его освободил Дон Диего. — Возблагодарим Господа, — сказал монах, выслушав эту краткую историю. — Ныне и пресно, во веки веков, — скромно опустив глаза, — ответил Блад который всегда, когда это было ему нужно, вспоминал о том, что он католик. адмиралы и офицеры, сочувственно выслушав рассказ кабальеру, сердечно его приветствовали. Но вот, наконец, был задан давно уже ожидаемый вопрос. «А где же мой брат? Почему он не прибыл на корабль, чтобы лично приветствовать меня?» спиноса младший ответил так, мой отец с огорчением вынужден был лишить себя этой чести и удовольствия. К сожалению, дорогой дядя, он немного нездоров, и это заставляет его не покидать своей каюты. Он нет-нет ничего серьезного, у него легкая лихорадка от небольшой раны, полученной им во время недавнего нападения на остров Барбадос, когда, к счастью, был освобожден из неволи этот кабальер. «Позволь, племянник, позволь!» — с притворной суровостью запротестовал дон Мигель. «Какое нападение? Мне ничего не известно обо всем этом. Я имею честь представлять здесь его католическое величество, короля Испании, он находится в мире с английским королем». Ты уже так сообщил мне больше, чем следовал бы. Я попытаюсь забыть все это, о чем попрошу и вас, господа, — добавил он, обращаясь к своим офицерам. Перетом подмигнул улыбающему с капитану Бладу и добавил, «Ну что ж, если брат не может приехать ко мне, я сам поеду к нему». Дон Эстебан побледнел, словно мертвец. С лица Блада сбежала улыбка, но он не потерял присутствие духа. И конфиденциальным тоном, в котором восхитительно смешивались почтительность, убеждение и ирония, сказал, с вашего позволения, Дон Мигель, осмеливаясь заметить, что вот именно этого вам не следует делать. И в данном случае я высказываю точку зрения Дона Диего. Вы не должны встречаться с ним, пока не сживут его раны. Это не только его желание, но и главная причина объясняющий его отсутствие на борту Энкарнасьон. Говоря по правде, раны вашего брата, Дон Мигель, не настолько уж серьезны, чтобы помешать его прибытию суда. Дон и Диек гораздо больше тревожит не его здоровье. Опасность поставить вас в ложное положение, если вы непосредственно от него услышите о том, что произошло несколько дней назад. Как вы изволили сказать, ваше высокопреисходительство между его католическим величеством, королем Испании и английским королем мир, а Дон Диего, ваш брат, в блатном мгновении запнулся, полагаю, у меня нет необходимости что-либо добавлять. «То, что вы услыхали о каком-то нападении, только слухи! Здорные слухи, не больше! Ваше высокопревосходительство прекрасно понимает это, не правда ли?» Его высокопревосходительство адмирал нахмурился. «Да, я понимаю, но не все, — сказал он задумчиво». На какую-то долю секунды Бладом овладело беспокойство. Не вызвало ли его личность сомнений у этого испанца?» Но разве по одежде и по языку кабальеро Педро Сангра не был настоящим испанцем? И разве не стоял рядом с ним дон Эстебан, готовый подтвердить его историю? И прежде чем адмирал успел вымолвить хотя бы слово, Блад поспешил дать дополнительное подтверждение. А вот здесь, в лодке, два сундука с пятьюдесятью тысячами песо, которые нам поручен доставить вашему высокопревосходительству. Его высокопревосходительство даже подпрыгнуло от восторга, а офицеры его внезапно заволновались. «Это выкуп, полученный Доном Диего от губернатора Барба...» «Ради бога! Ради бога ни слова больше!» — воскликнул адмирал. «Я ничего не слышал!» Мой брат желает, чтобы я доставил для него эти деньги в Испанию. Хорошо, но это дело семейное. Оно касается только моего брата и меня. Сделать это, конечно, можно, но я не должен знать. Он смолк. Хм, пока будут поднимать на борт эти сундуки, прошу ко мне на стаканчик малаги, господа. И адмирал в сопровождении четырех офицеров и монаха Специально приглашённый для этого случая направился в свою каюту, убранную с королевской роскошью. Слуга, разлив по стаканам коричневатое вино, удалился. Дон Мигель, усевшись за стол, погладил свою курчавую острую бородку и, улыбаясь, сказал. Пресвятая дева, у моего брата, господа, предусмотрительнейший ум. Ведь я мог бы неосторожно посетить его на корабле и увидеть там такие вещи, которые мне, как адмиралу Испании, было бы трудно не заметить. Эстебан и Блад тут же с ним согласились. Затем Блад, подняв стакан, выпил за процветание Испании и за гибель идиота Якова, сидящего на английском престоле. Вторая половина его тоста была вполне искренней адмирал рассмеялся сеньор сеньор жаль что нет моего брата он обуздал бы ваше неблагоразумие не забывайте что его католическое величество и король яков добрые друзья И, следует на тосты, подобные вашим в этой каюте согласитесь с неуместный, но поскольку такой тост уже произнесен человеком, у которого есть особые причины ненавидеть этих английских собак, то мы, конечно, можем выпить, господа, но неофициально. Все громко рассмеялись и выпили за гибель короля Якова с еще большим энтузиазмом, поскольку тост был неофициальным. Затем дон Эстебан, беспокоясь за судьбу отца и, помня, что страдания его затягивались по мере их задержки, здесь поднялся и объявил, что им пора возвращаться. — Мой отец торопится в Сан-Доминго, — объяснил юноша. — Он просил меня прибыть сюда только для того, чтобы обнять вас, дорогой дядя, поэтому прошу вашего разрешения откланяться. Адмирал, разумеется, не счел возможным их задерживать. Подходя к веревочному трапу, Блад тревожно взглянул на матросов Энкарнасьона, которые, перегнувшись через борт, болтали с грибцами шлюпки, качавшиеся на волна глубоко внизу. Поведение грибцов, однако, не вызывало оснований для беспокойства. Люди из команды Синколь Ягос, к счастью, для себя держали язык за зубами. Адмирал попрощался с Эстебаном нежно, а с Бладом церемонно. Весьма сожалею, что нам приходится расставаться с вами так скоро, дон Педро. Мне хотелось бы, чтобы вы провели больше времени на моем корабле. — Мне как всегда не везет, — вежливо ответил Блад. — Но щу себя надеждой, что мы вскоре встретимся к абальеру. Вы оказываете мне высокую честь, дон Мигель, — церемонно ответил Блад. Она превышает мои скромные заслуги. Они спустились в шлюпку и, оставляя за собой огромный корабль с гака борта, которого адмирал махал им рукой, услыхали пронзительный свисток боцмана, приказывающий команде занять свои места. Еще не дойдя до синко ягас они увидели, что Энкарнасьон, подняв пруса и делая поворот оверштаг, приспустил в знак прощания флаг и отсультовал им пушечным выстрел. На борту Синколь Ягас у кого-то позже выяснилось, что не у Хакторпа. Хватило ума ответить тем же. Комедия заканчивалась, но финал ее был неожиданно окрашен мрачной краской. Когда они поднялись на борт Синколь Ягас, их встретил Хакторп. Блад обратил внимание на какое-то застывшее, почти испуганное выражение его лица. «Я вижу, что ты уже это заметил», — тихо сказал Блад. Хактор, понимающе взглянул на него и тут же отбросил мелькнувшую в его мозгу мысль. Капитан Блад явно не мог знать о том, что он хотел ему сказать. «Дон Диего», — начал было Хакторп, но затем остановился и как-то странно посмотрел на Блада. Дон Эстебан перехватил взгляды, какими обменялись Хакторп и Блад, — Побледнел, как полотно, и бросился к ним. «Вы не сдержали слова собаки! Что вы сделали с отцом?» — закричал он. А шестеро испанцев, стоявших позади него, громко зароптали. «Мы не нарушали обещания решительно ответил Хакторп, и ропот сразу умолк. «В этом не было никакой необходимости. Дон Диего умер еще до того, как вы подошли к Энкарнайсьону». Питер Блад продолжал молчать. — Умер? — рыдая спросил Эстебан. — Ты хочешь сказать, что вы убили его? от чего он умер? Хактор посмотрел на юношу. Насколько я могу судить? — сказал он. — Он умер от страха. Услышав такой оскорбительный ответ, дон Эстебан влепил Хак по пощечину. И тут, конечно, ответил бы ему тем же если бы Блад не стал между ними, если бы его люди не схватили, молодого испанца. — Перестань, — сказал Блад. Ты сам вызвал мальчишку на это, оскорбив его отца. — Я думаю, не об оскорблении, — ответил Хактор, потирая щеку, — о том, что произошло. Пойдем посмотрим. — Мне нечего смотреть, — сказал Блад. Он умер еще до того, как мы сошли с борта син коль -Ягас, и уже мертвый висел на веревках, когда я с ним разговаривал. «Что вы говорите?» — закричал Эстебан. Влад печально взглянул на него, чуть-чуть улыбнулся и спокойно спросил. «Ты сожалеешь о том, что не знал об этом раньше, не так ли?» Эстебан недоверчиво смотрел на него широко открытыми глазами. «Я вам не верю». Наконец сказал он, — это твое дело. Но я врач, и не могу ошибиться, когда вижу перед собой умершего. Снова наступила пауза, и юноша медленно начал сознавать, что случилось. — Знай я об этом раньше. Ты уже висел бы на нокреи Энкарнасьона, несомненно. Вот поэтому я сейчас и думаю о той выгоде, какую человек может извлечь из того, что знает он и чего не знают другие. Но ты еще будешь там болтаться, бушевала Спиноса-младший. Капитан Блад пожал плечами и отвернулся. Однако слова эти он запомнил. Так же, как запомнил их Хак Торп, и все, кто стоял на палубе, это выяснилось на совете, состоявшемся вечером. Совет собрался для решения дальнейшей судьбы испанских пленников. Всем было ясно, что они не смогут добраться до Кюросао, так как запасы воды и продовольствия были уже на исходе, а Питы не мог приступить к своим штурманским обязанностям. Обсудив все это, они решили направиться к востоку от острова Гаити и, пройдя вдоль его северного побережья, добраться до острова Тортуг. Там, в порту, принадлежавшем французской Вестынской компании, им, по крайней мере, не угрожала опасность захвата. Сейчас возникал вопрос, должны ли они тащить с собой испанских пленников, Или же посадив их в лодку, дать им возможность самим добираться до земли, находившейся всего лишь в десяти милях, именно это предлагал сделать Блад. — У нас нет иного выхода, — настойчиво доказывал Блад. — На тортуге их сожгут живьем. — Эти свиньи заслуживают и худшего, — проворчал Волверстон. — Вспомни, Питер, — вмешался Хакторб, чем тебе сегодня угрожал мальчишка? «Если он спасется и расскажет дяде-адмиралу о том, что случилось, осуществление его угрозы станет более чем возможным». «Я не боюсь его угроз. «А напрасно», — заметил Волверстон. «Разумнее было бы повесить его вместе с остальными. Гуманность проявляется не только в разумных поступках», — сказал Блат, размышляя вслух. «Иногда лучше ошибаться во имя гуманности». Даже если это ошибка, пусть даже в виде исключения, объясняется со страданием, мы пойдем на такое исключение. Я не могу согласиться с таким хладнокровным убийством. На рассвете дайте испанцам шлюпку, бочонок воды и несколько лепешек, и пусть они убираются к дьяволу. Это было его последнее слово. Люди, наделившие Блада властью, согласились с его решением, и на рассвете Дон Стыбан и его соотечественники покинули корабль. Два дня спустя Син Кольягос вошел в окруженные скалами Кайонскую бухту. Эта бухта, созданная природой, представляла собой неприступную цитадель для тех, кому посчастливилось ее захватить.